Глава 5. Вещи разбросаны по полу, всё вверх дном. Неужели отца силой вытаскивали из дома? Нет, он же успел уйти на работу утром. Тогда получается, либо обыск, либо эта мама от злости пошвыряла всё на пол. В доме стоит какая-то зловещая тишина. Мне становится не по себе. «Мам, ты где?» Кричу и пробегаюсь по всем комнатам. Ответа нет. Захожу на кухню и громко выдыхаю. Мама сидит за столом. «Ух, вот ты где!» «Почему не отзываешься?» «Кто устроил такой беспорядок?» Замечаю ее лицо. Все в слезах красное. Обнимаю ее и глажу по спине. Говорю. «Все будет хорошо!» «Ты сходила к Владимиру Александровичу?» Мама с трудом произносит это предложение. Видимо, она так сильно плакала, что сейчас даже вдох даётся ей нелегко. Да, он сказал, что поможет. Мама тут же начинает дышать ровнее, набирает побольше воздуха и тараторит: "Приходили, обыскивали. Я кричала на них, выгоняла из дома. Сказали, что и меня могут забрать. Ужас. Но они не имели права. Вряд ли они получили разрешение на обыск. Не волнуйся. Владимир уже поехал туда. Да, ты права. Он поможет. Мне кажется, он единственный, кто может помочь. Это какой-то кошмар. Я думала, такое случается только с богачами. А твой отец кому дорогу перешел? Кто мог его так жестоко подставить? Я даже представить себе не могу, как можно поверить в то, что он кого-то убил. После следует новый приступ плача. Не знаю, сколько времени проходит, но мы продолжаем сидеть на кухне. За окном темнеет, а мы не включаем свет. Успокаиваем друг друга по очереди. Я, конечно, больше утешаю маму, потому что она никак не может прийти в себя. Когда слышим звук открывающейся входной двери, мы обе вздрагиваем. Не верим своим глазам. Но на кухню заходит отец, включает свет и весело спрашивает. «Чего в темноте сидите?» Глаза слепит, но я успеваю заметить, какой он потрёпанный. И ещё у него синяк на щеке. Отойдя от шока, мы с мамой подскакиваем и бежим обнимать его. Мама, целуя в щеку, радостно говорит. «Ты вернулся. Слава богу, тебя отпустили!» «Все благодаря Владимиру Александровичу», отвечает отец и при этом бросает многозначительный взгляд на меня. Затем продолжает. «Я мельком слышал, какие умные слова он говорил. Дескать, держали меня незаконно, не было прямых улик. Он долго что-то доказывал». Писал, как это сказать, вроде под его ответственность. В конце концов, меня отпустили, но перед этим заставили написать расписку какую-то, а не выезде. Внезапно лицо отца становится бледным. Как будто рассказав до конца, он сразу же выдохся. Мы с мамой усаживаем его за стол, я наливаю ему чай, а мама быстро организует ужин. Расскажи всё по порядку. Что там произошло? Что случилось? Просит мама уже позже. Как будто ей недостаточно подробностей. Лучше бы она дала папе отдохнуть. Отец собирается с мыслями и начинает. Пришел на работу. Все было как обычно. Открыл дверь, расписался в журнале. А потом вдруг ни с того ни с сего приезжает полиция с мигалками. «Это вы, Федор Андреевич Колокольцев?» «Да, я». «Ну и все. Ничего мне не объясняли, а потом начался допрос». Вначале просто спрашивали, где я был в такое-то время. Я им объяснял, что был на работе, охранял участок. Спрашивают, кто может подтвердить, а я им что. Если никого там не было в тот вечер, никто меня не видел. И камеры не работают, хозяин не удосужился починить. Отец тяжело вздыхает. А потом пришел другой полицейский, сразу начал на меня орать. Велел перестать врать. Говорит и как бы невзначай трогает синяк у себя на лице. Меня передёргивает от картины, которую я представила. Ужас. Кошмар. Попеременно говорим мы с мамой вслух. Я пытался объяснить, что я не знаю этого человека, которого мне показывают на фотографиях. Убитого. Никогда прежде не видел. А они говорят, что это я его там закопал. «Дескать, как можно было охранять и не знать, что там на участке тело закопано?» «А как же твой напарник? Ты же не один дежуришь», – вмешивается мама. И слышать не хотели. Напарника проверили, у него алиби в те дни и время смерти непонятное. Но они были уверены, что в тот день был я. Я думал, что уже никогда меня не выпустят, пока не приехал Владимир Александрович. После этих слов… Я слушаю в полуха. Бла-бла. Какой он замечательный, какие красивые слова говорил. Юридические термины. У меня смешанные чувства. С одной стороны, я, конечно, чувствую благодарность. Владимир Александрович смог добиться разрешения отпустить отца домой. Хотя я прекрасно знаю, что в таких делах это практически невозможно. Но с другой стороны, во мне всё ещё живёт злость потому что я помню, какую расписку я оставила на его столе. Вот если бы босс сделал это от чистого сердца, без какой-либо сделки со мной, то это было бы совсем другое. А так? У меня пиликает телефон. Я иду в свою комнату. Сразу два сообщения одновременно. Чего не пишешь? От Макара? Отец вернулся домой. От босса. Отвечаю сначала тому, на кого больше всего злюсь в данный момент. Владимиру Александровичу. Мы раньше с ним никогда не переписывались. Он обычно звонил, если что-то срочное. Так что это самая первая наша переписка. Вернулся. Отвечаю и ставлю точку в конце. Это знак среди людей моего возраста, что собеседник очень рассержен. Но, наверное, в силу своего возраста босс не поймет молодежное обозначение. «Отлично». Быстро приходит его ответ. «Как я и думала, не понял. Я не могу сдержаться. Начинаю печатать всё, что у меня на душе. А просто так, по доброте душевной, вы не могли бы освободить простого человека? Ни в чём не повинного? Или это не в вашей компетенции? Освобождать бедных? Вам нужно, чтобы что-то предложили взамен? Для этого вы занимаетесь юриспруденцией?» Я думала, юристы должны защищать обычных людей просто так. Минуту рассуждаю, отправлять или нет. Входящий звонок от Макара. Принимаю вызов. «Мира, привет!» «Чего не ответила на сообщение?» «Ты чего, обиделась?» «Ты тоже мне не звонил?» «Может, погуляем?» «Нет, мне чего-то не хочется. Сегодня столько всего произошло». «Макар не даёт мне договорить?» Начинает рассказывать про свой день, как он ходил на тренировку, как его ругал сегодня тренер, как он его достал. Я всё это слышала уже много раз. Но первый раз меня раздражает эта информация. «Макар, прости, мне сейчас не до этого. Я устала сегодня». «Да ладно. Слушай, мне кажется, или ты на меня обиделась? Это из-за того, что я вчера не ответил по поводу того, чтобы жить с тобой вместе?» Я молчу. Его вопрос застаёт меня врасплох. Макар продолжает. «Слушай, мне просто кажется, что нам пока рано. Но ты сама представь, я всё время буду ездить по соревнованиям, а ты будешь сидеть одна дома. Нет, давай пока ты поживёшь с родителями, а потом будем как-нибудь вместе. Тем более ты знаешь, мама мне готовит специальное меню для спортсменов, а ты говорила, что не умеешь готовить». Нам рано жить вместе. Мира, ты меня слушаешь? Почему-то раньше я об этом не подумала. А сейчас вдруг вспоминаю о договоре с боссом. Макара скоро не будет в моей жизни вообще. Или нет? Точно. Все еще можно исправить. Мне в голову приходит идеальная мысль. Я не обиделась. Пока. Завтра поговорим. Бросаю трубку и думаю дальше. Я знаю, что моя расписка не имеет никакой юридической силы. Я все еще могу настоять на своем, объяснить боссу, что ему нужна вовсе не я. Может быть, даже продемонстрировать, что жена из меня получится не очень. Макар прав. Надо рассказать боссу, что я совсем не приспособлена к быту. Хотя это не так. Убирать дом и приготовить простые блюда я способна. Но Владимиру Александровичу всё нужно расписать в чёрных красках. Типа «я плохая хозяйка, и зачем ему такая?» Он может выбрать любую. Может быть, даже показать ему фотографии красивых девушек нашего города. Я улыбаюсь от счастья. Появилась надежда на спасение. Я выключаю свет и ложусь спать в более лучшем настроении, чем была весь день.